Глава девятнадцатая. Побег. Девушки удивленно переглянулись, и Катерина метнулась к окну. Прижавшись лицом к прутьям, она разглядела Кая. Тот с несколько виноватым видом стоял у самой стены. За его спиной девушка заметила риву, и ей она удивилась еще больше. Она не подозревала, что они с Каем так близко знакомы, что гуляют по ночам вдвоём. Ариева приветливо помахала рукой и настороженно огляделась по сторонам. "Как вы там?" спросил Кай. "Ничего", сдержанно ответила Екатерина. "Удобств никаких, но по крайней мере соседи не докучают". "Всё шутишь", усмехнулся садовник. "А что ещё мне остаётся?" Софья тоже подошла к окну. Но смотреть через него могла лишь одним глазом, слишком уж узким оказалось окно. Катерина немного потеснилась, чтобы дать ей место. "Ну, гораздо лживас подраться с Виктором, сухаризный заметил Рива. Просто меня всегда раздражали типы подобные ему. Иногда стоит и потерпеть", глубокомысленно сказал Кай. "Но уж дудки. Таких молодчиков нужно сразу ставить на место. Зато теперь вы, а не он сидите в cárcere". А батиса готовится к обряду. Завтра всех новичков посвятят в послушники монастыря. Она создаст кристаллиды, и вы уже никуда отсюда не денетесь. Как? Уже завтра? испугалась София. В том-то и дело, с тревогой в голосе ответила Рива. Как я уже говорил, вы мне нравитесь, сказал Кай. Не хочу, чтобы вас превратили в монстров, подобно их остальным. «Поэтому нужно бежать отсюда немедленно», — твердо заявила Рива. «О как!» — София явно не разделяла ее оптимизма. «Ты можешь нам помочь?» — обратилась Катерина к парню. Тот замер, словно прислушиваясь к чему-то, затем расслабился. «Потому-то мы и пришли сюда», — сказал он. «Данил и Леонид ждут вас в саду, прячутся у самой стены. Если уж бежать, так всем вместе...» Данил! радостно воскликнула София. Ты он на свободе! Мы его освободили. Рива продемонстрировала свои мощные когти. Против этих гадков ни одна цепь не стоит. Как здорово! обрадовалась София. А ты? Ты пойдёшь с нами? спросила Катерина её нового садовника. Нет, покрячал он в ответ головой. Мне не к чему бежать отсюда, ведь я свободный человек. Я не представляю интереса для властилинов. К тому же это сразу вызовет подозрение на мой счёт. Но подожди, осеклась девушка. Как же мы сбежим, ведь нас заперли? Потому-то я и привёл с собой Риву, улыбнулся Кай. Рива подошла к стене и засунула когти в трещины между камнями. Взобравшись по выступам кладки до самого окна, она просунула руку между прутьями и протянула Катерине небольшой стеклянный ключ. «Это о двери», — пояснила она. «Мы украли его из комнаты охранниц, когда они отлучились». «Спасибо», — с благодарностью улыбнулась Екатерина. Она взяла ключ и подошла к двери. Замочная скважина была едва видна на темном матовом стекле. Девушка вставила ключ и с замиранием сердца повернула его. Замок тут же щелкнул, дверь приоткрылась. Катерина и София осторожно выглянули из карцера. В коридоре никого не было. В башне послушников стояла тишина. Радучись, они вышли из камеры и добрались до дверей. Ка и Рива уже ждали их у входа. — Спасибо вам! — София вдруг бросилась ему на шею, чем сильно смутила парня. Рива, ободряюще ей, улыбнулась. «Поторопитесь, если хотите выбраться отсюда», — сказал Кай. «Я провожу вас до наружной стены. Спуститесь с горы вниз и выйдите к Нордшпигелю, но постарайтесь в нем не задерживаться и как можно скорее покиньте этот мертвый город». «Мы постараемся». Лунный свет ярко освещал внутренний двор монастыря. По совету Катерины ребята старались держаться в тени и не выходить на открытые места. При приближении ведьмов-хранилец всем мгновенно прижимались к земле и замирали. Так, двигаясь в тени кустов и деревьев, они пересекли сад, а затем подошли вплотную к наружной стене монастыря. Перед ними возвышалась каменная ограда, сложенная из крупных валунов. Здесь они увидели Леонида и Данила. Ребята прятались в кустах, но при их приближении вышли навстречу. София обняла друга и снова едва не зарыдала. — Завязывай уже со слезами, — посоветовала Екатерина. — Это уже немного напрягает, знаешь ли. — Простите, — смутилась София, — но я просто ничего не могу с собой поделать. — Все в сборе, — обрадовался Данил. — Я рад, что вам все удалось. "А я рада, что ты цел и невредим", сказала ему Катерина. София видела, как тебя секли кнутом. "Было дело", помарочнел Данил. "Емиль на моей спине живого места не оставил. Поблагодарил, так сказать, за то, что оставил его в живых. Но я свободен, это главное. К тому же, действие этой проклятой отравы уже практически прошло. Мои способности снова при мне. Наконец-то мы будем свободны", тихо произнёс Леонид. «Вот когда выберетесь отсюда, тогда и будете радоваться», — возразил Кай. «А сейчас вам лучше поторопиться». Катерина подошла к юноше и обняла его. «Спасибо тебе за все, что ты делаешь», — сказала она. «Не представляешь, как я тебе благодарна». «Ты тоже не благодари», — Кай обнял ее в ответ. «Пока не за что. Вы уже придумали, куда отправьтесь». «Сначала на станцию», — ответила за всех Рива. «Выбраться из этих мест можно только на поезде». Затем я лично отправлюсь домой. Но там тебя снова схватят, возразил Леонид. Я думаю о том же, призналась София. Может, нам лучше держаться вместе и не расставаться? И сколько же это будет продолжаться? хмуро спросила Рива. Пока опасность не минует. Знать бы ещё сколько времени уйдёт на это. Мой родной город находится здесь ближе всего, сказала София. Предлагаю всем отправиться пока ко мне. «Надолго задерживаться не будем, только переоденемся и запасемся провизией. Мои родители нам помогут, а там уже и решим, что делать дальше». «Хорошая мысль», — согласился Данил. София вопросительно взглянула на Риву и Леонида. Те тоже не стали возражать. «Значит, решено», — сказала Катерина. Она обратилась к Каю. «У меня к тебе еще одна просьба». Если вдруг сюда явятся люди, которые будут искать меня, если ты увидишь смешного паренька по имени Алекс или его спутников Игоря и Наташу, подскажи им, где меня искать. Пусть попробуют отследить меня через зеркала или ещё как-то. Алекс умный, он обязательно что-нибудь придумает. Хорошо, кивнул Кай. Я всё сделаю, можешь на меня рассчитывать. Екатерина ещё раз поблагодарила его, затем ребята подошли к стене, Я цепляюсь руками и ногами за выступы камней и забрались на ограждение. По ту сторону зияла глубокая пропасть, но чуть дальше, в нескольких метрах, шёл большой каменистый выступ, на который вполне можно было спуститься. Он огибал стену и переходил в узкую каменную тропу, которая вела вниз. Дальше тропа переходила в извилистую дорогу и спускалась к самому подножью скалы, где раскинулся Нордшпигель. С такой высоты были хорошо видны стеклянные крыши домов. Они снова были освещены изнутри, по-видимому, в очагах домов горел огонь. Но там явно кто-то живёт, воскликнула София. Может, Кай что-то напутал? Это мы скоро узнаем, заверила её Катерина. Она оглянулась и помахала рукой Каю. Тот улыбнулся в ответ, затем повернулся и побрёл обратно. Ребята прошли по верхней кромке стены и осторожно спустились на другую сторону. А затем, что было сил, бросились прочь от монастыря Зеркальных Ведьм. Катерине не верилось, что всё вышло так легко и без осложнений. Она на свободе. Осталось только решить, как встретиться с друзьями, с Алексом и остальными. Плохо, что в момент перехода между мирами она потеряла свой мобильник. Можно было позвонить Игорю или Наташе, но потом она вспомнила, что электронные устройства земли в зеркале не действуют. Придётся придумать какой-то другой способ, как связаться с друзьями. Ребята спускались по крутой каменистой дороге, которая из вилистой ленты уходила вниз со скалы. По обе стороны от нее иногда попадались насыпи из крупных камней. Спустившись с горы, они увидели вдоль дороги массивные круглые зеркала высотой около трех метров в резных каменных рамах. Черные стекла блестели в лунном свете, и в их глубине отчетливо просматривались силуэты людей. «Это и есть...» Зерцкураты, поразилась Катерина, цепи не и от страха. Они самые, ответил Данил. Я слышал об этих колдовских тюрьмах. В этих краях их великое множество. Властилины специально ставят их вдоль дорог, чтобы все путники видели, как мучаются эти несчастные. Мой дед тоже заключён в одном из них, вдруг раздался голос Ривы. Правда, я не знаю, где находится тот Зерцкурат. Но всё равно он уже не жилец. Дед провёл в зеркале очень много лет. Если его освободят, он тут же рассыплется в кучку пыли, Екатерина поёжилась. Внизу, у самого основания сердца куратора, виднелось круглое углубление, вокруг которого были вырезаны переплетающиеся змеи. Отверстие для печати императора, догадалась она. Когда её отец познакомился с Гертрудой, так как рас выкрыла одну из таких печатей в столице, и везла её к красной батисе своей тётке, чтобы та смогла освободить зеркальных ведьм, томящихся в плену. Разве не странно, вдруг сказала София, когда-то зеркальные ведьмы считались врагами государства, властелины арестовывали их и заключали в герцокураты, но теперь всё изменилось. И ведь мы заодно с правителями. А когда именно это произошло? спросила Катерина. Когда они стали так дружны и забыли о своих распрях? Около 10 лет назад, ответил Леонид. В школе мы немного изучали историю. Когда произошло восстание в Вестхилионе, кстати, в твоём родном городе, которое властелины подавили самым жестоким образом, а потом вдруг оказалось, что ведьмы больше не вне закона. Девушка задумалась. Примерно тогда же её мать сбежала из дома, а вскоре и отец последовал за ней. Однако, когда он встретился с Гертрудой, ведьмы ещё подвергались гонениям, но очень скоро они стали помогать властилинам. Что же здесь случилось тогда, что изменило жизнь? Впереди вдруг послышался стук копыт. Ребята лишь взглянули друг на друга и сразу, не сговариваясь, бросились прочь с дороги. Они разделились на две группы и затаились за сердца куратами, стоящими друг против друга. Едва они это сделали, как из-за поворота показалась большая чёрная карета, запряжённая четвёркой вороных. При её углам развивались чёрные с золотом султаны, лошадьми правил угрюмого вида кучер в чёрной ливрее, а на задпятках стояли двое молодых парней, похожих друг на друга, как две капли воды. Оба форейтера тоже были в черных ливреях. Катерине припомнились записи из дневника князя Поплавского. Еще не разглядев герба на дверце кареты, черного с серебром изображения летучей мыши, она уже догадалась, что видит экипаж баронессы Фрида фон Шпильца или «Дамы теней».